Глава 7. Из поездки на пароходе до Марселя я помню только, что мама меня научила пяти французским словам. Я знала мадам, я знала пардон, и я знала тот лозунг, который был написан на каждой французской монете. Либерте, эгалите, фратерните. Свобода, равенство, братство. Лозунг Великой Французской революции. Вот с багажом из пяти французских слов мы благополучно прибыли в Париж. Бульвар Пастера, 13. На всю жизнь запомнила этот адрес, дом Веке, маминой гимназической подруги. Она вышла замуж за сына очень знаменитого в России в те годы профессора психиатрии Минора. Поехали они в Париж. Она там работала в советском посольстве, но когда в тридцатом году Сталин подписал декрет, что тот, кто немедленно не вернется, получает кличку «невозвращенец» и теряет советское гражданство, Ревека не вернулась и осталась со своими двумя детьми в Париже. Помню, как в первый же вечер Ревека с мамой куда-то ушли. Очевидно, наслаждаться ночной парижской жизнью, а мы, дети, остались одни. Мальчик Ляля, на три года старше меня, и девочка Зина, немыслимая красавица, на пять лет меня старше, белокурая, с совершенно роскошными локонами. Меня положили спать в кресле, потому что больше было некуда, а мальчик Ляля делал самолетики из бумаги, запускал через окно и в ночной рубашке бегал вниз на бульвар Пастера их собирать». Вот это мое первое парижское воспоминание, очень яркое, на всю жизнь оставшееся. Потом, довольно скоро, мама сняла то, что французы называют «студио». Это однокомнатная квартира с большой комнатой, с ванной комнатой и не кухней, а таким как бы шкафом в передней. Она хотела быть поближе к Ревеке, и это было очень близко от нее. Тридцать вторая Бис. риудю Котантен кот антен возле вокзала Монт-Парнас. Два новых дома. В соседнем, без Бис, жил Илья Иренбург. Каждое утро, направляясь в школу, я его встречала. Он шел с двумя черными собаками, низкими такими, типа терьеров, которых вел на поводке, с длинным французским батоном, багет, больше метра. Под мышкой и свежими газетами. «Что это Илья Иренбург?» — известный русский писатель, — сказала мне мама. Сперва меня отправили в районную школу. Там учились дети самого непривилегированного класса. И вот представьте себе десятилетнюю девочку, которая кое-что уже пережила, кое-что уже поняла, которая знает уже, что такое разлука и что такое потеря, И вдруг я оказываюсь в классе, где было человек 35, ни слова, кроме этих пяти слов, не зная по-французски. Я должна там сидеть 5-6 часов, ко мне никто не может обратиться, я никому не могу обратиться. Я себя чувствовала в первые дни ужасно. Первое французское слово в дополнении к моим пяти было слово «спичка» — «алюмет». Потому что на уроках арифметики счет учили по спичкам. Каждый приносил коробок спичек и складывали пять спичек плюс три спички. И вот они все время повторяли Алюмет, алюмет это было мое первое новое французское слово. Я для них была иностранкой. Меня звали Ле даже не по имени. Я себя чувствовала там неуютно. И мама очень скоро, месяца через два, впрочем, через два месяца я уже говорила по-французски, отдала меня в крайне привилегированную школу. Называется она Эльзасская школа. Дочка Иренбурга под псевдонимом Ирина Эрбург написала потом о ней книжку. Она старше меня лет на пять-шесть и тоже училась там. Год я закончила в этой школе, но дальше мама не потянула. Это была очень дорогая школа, в которой учатся дети министров, дети верхушки буржуазии, дети ученых. Вообще средств к существованию у нас почти не было. Немножко что-то дала бабушка для начала, а потом мама организовала кукольный театр. Назывался он русским словом «Петрушка». Сделала куклы из папье-маше Тут она уже лепила формы не из черного хлеба, как в России, где он был такой несъедобный, что годился только для лепки, а из пластилина, поскольку черного хлеба во Франции не было при всем желании. Она вылепила 15-20 таких кукол, набрала ребят, детей знакомых. Вокруг Ревеки была компания бывших советских людей, ставших иммигрантами. Они в основном плохо знали французский. А дети их были уже французами, естественно, потому что в детстве за несколько месяцев выучиваешь язык. И вот этих детей мама пригласила актерами в свой кукольный театр. Я тоже была в составе труппы под именем, как уже говорила, Лили и Мали, мамин театральный псевдоним. Кукольный театр очень простой, куклы и ширма. В одной руке ширма, в другой чемоданчик с куклами – и можно путешествовать хоть куда. Немного бутафории, элементы декораций и все. Мама сняла зал в том же латинском квартале «Нарю», кампань «Премьер». И там четыре или пять раз в неделю давались спектакли. Нужна была реклама. Помещать ее в газетах было дорого, поэтому печатались проспектики, и в моей функции входило раздавать их на углах улиц. Это было не очень приятное занятие, но и остальные ребята, которые играли в театре, тоже их раздавали. А еще нас приглашали выступать на детские утренники в богатые дома. И там я получила свои первые уроки социального неравенства, потому что в этих домах, где были лакеи в перчатках, горничные в крахмальных наколках, где было веселое детское общество, Нас никогда не звали к столу, а выносили угощение в комнату. А дети, барские дети, ели отдельно. И мне почему-то это казалось ужасно обидным и дискриминационным. Естественно, было бы. Мы дали спектакль, а потом остаемся играть с этими детьми. Ничего подобного. Мы не имели возможности с ними контактировать». У нас, очевидно, была недостаточно голубая кровь. Вообще я эти выездные спектакли в богатых домах очень не любила. Но они помогали маме жить. Это давало больше денег, чем жалкие гроши, которые приносили представления в нашем маленьком зале. Во Франции есть народная форма кукольного театра, называется гиньоль. Бывает он только на улицах и в парках. Там играют совершенно стандартные пьески со стандартными персонажами. А мама попыталась создать кукольный театр совсем другого типа, игровой, что ли, такой, каким мы его знаем теперь, каким развивал его первый русский кукольник Ефимов. Первым маминым спектаклем была Репка. Она перевела русскую сказку на французский, который знала с юности, говорила свободно, и мы разыгрывали. Зимой играли в Париже, а летом ездили к морю, в Сен-Жан-де-Люс, городок близ Биарица. Мама снимала зал, а кроме того, там были виллы богатых людей, и мы ездили со спектаклями по этим виллам. Театр давал нам возможность жить, жить скромно, но безбедно. И все же учиться в альзасской школе оказалось не по карману. Я теперь знаю, что даже для состоятельных семей, для семьи, например, крупных французских журналистов, это посильные траты. И мама перевела меня в лицей Виктора Дюри, довольно близко, тоже в латинском квартале. Я пешком утром туда ходила. И там я нашла свою любимую французскую подругу. Это была семья русского эсера Нахимовича, Такой довольно известный был сэр, которого сослали вместе с другими сэрами в Рязань. Тогда еще ссылали не в Сибирь, а в Рязань. Потом в Рязани посадили в тюрьму, и он умер в тюрьме. А его вдове с двумя дочками, которым тогда было десять и, скажем, семь лет, разрешили эмигрировать в Париж. Вот младшая дочка Лиды и стала моей любимой и лучшей подругой. Она была на несколько лет меня старше, училась в том же лицее Виктора Дюрии. А ее старшая сестра Гуля замечательно пела и была главной актрисой маминого театра. Она пела русские романсы с куклами. Это был коронный номер. Во всяком случае, у меня сохранилось довольно много рецензий во французских газетах. Кукольный театр «Петрушка» вошел в сезон и того года, и следующего. Обретение Лиды и компании вокруг нее было важным событием в каком-то моем развитии. Все они были старше, мне 12, им 15-16. Из-за этого я стала читать другие книги, чем мои сверстники. Я читала за теми, старшими. Стала читать французскую классику очень быстро, чтобы, не дай бог, не отстать от них, быть в курсе, знать все, и это был большой стимул к ускоренному развитию. Но это меня страшно отвлекало от занятий в школе, и я в лицее Виктора Дюрии была почти до весны последней ученицей. Там, когда возвращают контрольные работы, то не просто ставят отметки, как у нас, а ты занимаешь определенное место. Ты пятый, ты восьмой, ты десятый. Ну вот. В моем классе было 28 человек. Я была либо 28, либо 27. То есть я абсолютно не участвовала в том, что происходило в классе. Я читала под партой книги, которые мне нужно было обязательно быстро дочитать. А они читали не только классику, но и, главным образом, современные французские романы. Вот тогда я прочла и Мариака, и Дюгара, И Андре Жида. Все это я прочла очень рано. Ну и, конечно, какие тут занятия французской истории или античной истории, которую учили в лицее. Мне было не до этого, у меня были другие задачи. Или я просто витала в своих мечтах. И в какой-то момент мама пришла в отчаяние. «Что же я так плохо учусь? Что же я последняя в классе? Я очень хорошо помню» как одна ее подруга, которую я обожала. Она была актрисой в кино и невероятная красавица с огромными зелеными глазами. Звали ее Элиан Таяр. Она иногда водила меня на киностудию с собой и почему-то всем там говорила, что я ее дочка. Как Элиан Таяр пошла со мной в кафе в Ротонду и сказала, знаешь что, если ты не хочешь учиться, то можно и не ходить в лицей. Есть другие возможности. Можно тебя в какую-нибудь ремесленную школу отдать. Может, ты хочешь чем-нибудь другим заниматься. Окончать лицей, сдавать на аттестат зрелости совсем не для всех обязательно. И меня это как-то задело. Получалось, что я не могу учиться, что ли. Через два дня предстояла контрольная по античной истории. Я взяла учебник, впервые в жизни, и все то, что они учили за целую четверть, за два дня внимательно прочла один раз, другой раз, подчеркнула, и, о чудо, написала контрольную и была третьей в классе. Приходит раздавать работы не учительница, а как бы по-нашему завуч-инспекторша. Начала она с того, что, знаете, у нас потрясающее событие, вот...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 Вот это «я давно знала, что она умная девочка» оказалась стимулом. Я увидела, что это очень легко, хорошо учиться. Нужно чуть-чуть включиться в то, что происходит, и все. После этого никаких проблем больше с учением не было. Я как-то разом догнала. Лицей Виктора Дюрюи был женским лицеем. Тогда учились раздельно. Из него нельзя было самостоятельно выходить, не имея специального разрешения, подписанного мамой, с печатью директрисы. Потому что девочки мечтали убежать. И стояли две надзирательницы в дверях и проверяли, есть ли разрешение. Но с одноклассницами я не дружила. Мои сверстницы мне казались абсолютными детьми. Я как-то была уже в другом возрасте. Только к одной девочке, Жанне, Несколько раз ходила в гости. Мне нравилось туда ходить, потому что ее мама была хозяйкой цветочного магазина. У входа была устроена дивной красоты цветочная выставка, как делается в Париже, а весь двор уставлен горшками и ведрами со срезанными цветами, которые как будто ожидали своего выхода. Мне это необычайно нравилось. Вообще сказать... «девочка из России» была скорее отрицательной характеристикой. «Тебя не следует допускать к другим детям». Но всякий раз потом следовала оговорка, сопровождавшая меня как лейтмотив. Но вот данный экземпляр, данная маленькая Лиля, умная и хорошая девочка, и с ней можно водиться. Ничего связанного с моей национальностью я тогда не ощущала. Не могу сказать, что французы не антисемиты. Там есть известный антисемитизм. Но так как они очень воспитаны, то обнаруживать этого нельзя. Можно иметь в мыслях, но люди стесняются это показывать. И только в крайних каких-то ситуациях это выплывает на поверхность. Конечно, не в тех ситуациях, в которые попадала я. Может, мама этой девочки в цветочном магазине и хотела бы сказать, к тому же она еврейка, но никогда бы не посмела, потому что, ну, это не говорилось, это думалось, но не говорилось. Так что я ничего такого не ощущала. Я была девочкой из России, и все. Но это меня мало интересовало. Мои интересы были во взрослой компании, я была счастлива и горда тем, что принята в нее. Интересно, что все мальчики там были французами, а все девочки почему-то эмигрантские. Лида, Зина, еще одна девочка Нина, которую я тоже очень любила, и которую я написала в моем альбоме, когда мы расставались. В память о той минуте, когда я вдруг поняла, что ты мне открыта. Я считала потом, что это очень важное признание. Нина погибла, ее убили немцы. Она попала в концлагерь и была расстреляна, потому что участвовала в подпольной группе. Но это я узнала уже сорок лет спустя. Другим важным моментом в моей парижской жизни были, кроме моих старших друзей, очень для меня интересные мамины взрослые друзья. Я уже тогда прикоснулась немножко и к взрослой жизни. Была Элиан Таяр, которую я обожала,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 Он сам часто к нам приходил, еще чаще мы ходили к нему. Тогда была система журфиксов. Каждый четверг двери его мастерской были открыты, можно приходить в гости. И мама меня брала с собой. Мама не изолировала меня от своей жизни, наоборот, старалась в нее втягивать. Там я познакомилась с одной режиссершей, которая меня пригласила играть во взрослом спектакле. Я играла маленькую роль, но в общем роль в большом спектакле. Пьеса называлась «Продавец мыслей» Le Marchand и было написано в программке, она у меня сохранилась, «Лили и Мали». В общем, мне эта жизнь, конечно, очень нравилась. Лето мы проводили в Сен-Жан-де-Люзи, выступали, но было много и свободного времени. Все эти ребята вокруг Лиды, с которыми я подружилась, каждое лето туда ездили, и летом я включалась в мир старших друзей. Это было очень для меня увлекательно. Я там научилась плавать, нырять.